А вот была история Знаменитый художник Карл Палч Брюллов написал портрет одной богатой купчихи Заказчица осталась недовольна портретом, р а с к о п р и з н и ч а л а с ь Ой, что-то бледная я тут, будто больная Краска что ли пожалели? Брюлов невозмутимо ответил. «Если все дело в красках, то портрет должен быть очень похож. Я их купил столько же, сколько вы белил и румян».